хотя это могло быть чревато пагубными последствиями. С 1162 года архиепископом кентерберийским был Томас Бекет. Когда в 1164 году Генрих II ограничил церковную юрисдикцию в пользу светской, Бекет выступил против короля, был обвинен в измене и бежал во Францию. В 1170 году был помилован и вернулся но продолжал борьбу против вмешательства короля в церковные дела. Был убит в Кантерберийском соборе, поводом для чего послужил вопрос Генриха, найдется ли кто-нибудь, кто сможет отомстить Беккету. Вопрос был понят как приказ. Дон манрики и Дон Иегуда попросили об аудиенции. Она приняла их и Ягуда был взбешён Король опять уничтожил своей глупой солдатской выходкой то, что он и Ягуда наладил с таким трудом и терпением. Дон Манрике тоже возмущался. Но донь Елеонор холодно с королевским достоинством прекратила все жалобы на дона Альфонс. Во всем виноват молодой дон Педро. Он слишком поспешно, нарушив все правила куртуазии, Покинул бургос и только поэтому не удалось уладить явное недоразумение. Дон Манрике согласился, что было бы учтивее остаться в Бургасе. Но что поделаешь, этот неучтивый юнец — король Арагона. Теперь он, конечно, примет в вассалы Гутьер и де Кастро, и война, которую милостью неба удалось отвратить от Кастилии, ныне неминуема. И Ягуда политично заметил может быть все же попробовать уладить недоразумение и так как доннь еонор молчал он прибавил только ты государы не можешь разубедить юного арагонского короля доказав ему что он ошибся и что гнев его не основателен донь леонор подумала поможете мне сочинить к нему послание спросила она Дон Елеонор сказал еще осторожнее, — боюсь, что послание недостаточно. Дон Елеонор удивленно подняла брови. — Что же мне самой ехать в Сарагосу? — спросила она. Дон Манрике пришел и Егуде на помощь. — Другой возможности нет, — заметил он. Дон Елеонор молчала надменная и замкнутая. Дона Ягуда начала опасаться, что гордость возьмет перевес над рассудком. Но, помолчав, она обещала. — Я подумаю, что я могу сделать, не поступившись честью Кастилии. Дону Альфонсо она ничего не сказала. Ничем его не попрекнула. Она ждала, пока он сам заговорит. И правда, вскоре он стал жаловаться. — Не пойму, что со всеми случилось. Обращаются со мной, как с больным. В конце концов, я, что ли, виноват, что этот сопляк сбежал? Значит, отец недостаточно хорошо его воспитал. Может быть, не стоит обращать внимание на его неучтивость? Он это по молодости лет, — примирительно заметила донь леонор Ты, как всегда, добра, донь леонор сказал он. — Пожалуй, и я тут немножко виновата, — опять заговорила она. Мне следовало раньше поговорить с ним о ленной присяге. Что, если мне попробовать исправить свою ошибку? Что, если мне поехать в Сарагосу и выяснить это недоразумение?» Альфонсо удивленно поднял брови. «Не слишком ли много чести для такого вертопраха?» — спросил он. «Как-никак он король Арагона», — ответил Леонор. И мы думали отдать за него нашу инфанту. Альфонсо почувствовал небольшую досаду и очень большое облегчение. Как хорошо, что у него есть Леонор. Скромно, без громких слов, пытается она уладить то, что произошло. Он сказал, «Как раз такая королева, как ты, нужна в наше время, когда нельзя действовать напрямик и надо хитрить». Я был и есть рыцарь, у меня нет терпения, тебе часто нелегко со мной.